Глава двадцать восьмая На следующее утро Камола чувствовала легкое недомогание. Все сегодня казалось и вялым, и тусклым. И лучи солнца, и поверхность реки, даже прибрежные леса выглядели утомленными, словно путник после долгой дороги. Когда Умеш явился помогать ей по хозяйству, она устала сказала, «Иди отсюда, Умеш, не дай мне сегодня». Но Меша отнюдь не был расположен к меланхолии. — Что ты, мать? — ответил он. — Я пришел не надоедать тебе, а растирать горчицу. — Уж не больна ли ты, Камола? — спросил утром Ромеш, заметив утомленный вид девушки. Ничего не ответив, Камола ушла в кухню. Ромеш понимал, что с каждым днем положение все усложняется, и необходимо как можно быстрее принять окончательные решения. Он пришел к выводу, что когда открыто признается во всем химнолине, ему станет легче понять, в чем заключается его истинный долг. И вот после долгих размышлений он сел за письмо к химнолине. Ромеш уже успел счинить один вариант и разорвать его, как вдруг услышал. «Как ваше имя, господин?» И вздрогнув, поднял голову. Перед ним стоял человек преклонного возраста. У него были седые усы и в редких волосах над лбом уже поблескивала лысина. Человек был несколько смущен тем, что отвлек внимание Ромеша от письма, которым тот, казалось, был всецело поглощен. Затем он снова заговорил. «Вы Брахман?» «Брахманы — каста жрецов, высшая из четырех основных каст в Индии». «Здравствуйте! Вас зовут Ромеш Бабу, я знаю». «У нас при знакомстве полагается, — спрашивают имя, — это простое проявление вежливости. Правда, теперь уж многим не нравится такой обычай. Если вы рассердились, отомстите мне. Спросите, как меня зовут, я назову вам свое имя, имя моего отца, и даже могу вам сообщить, как звали моего деда». «Гнев мой не настолько велик», — рассмеялся Ранеш, «и я буду удовлетворен, узнав только ваше имя». «Меня зовут Тройлокья Чокроборти». Но здесь, на Западе, я всем известен просто как дядя. Вы, конечно, изучали историю. Пхарата был правителем Древней Индии и назывался Раджой Чокроборти, так же, как и я, дядя Чокроборти, всей Западной области. Вы обязательно услышите обо мне, если будете путешествовать по Западу. Кстати, куда вы направляетесь? Еще до сих пор точно не решил, где остановимся. — Ну, где высадиться, вы можете решать не торопясь, это при посадке нельзя мешкать. Я слез с поезда в Гоэ лондо и увидел готовый к отплытию пароход. Я понял, что если буду медлить с решением, пароход уйдет без меня. итак я проявил быстроту там, где дело этого требовало. Испытываешь почтение к таким людям, как вы. Мы с вами прямая противоположность. Я все решу заранее, а потом уж сажусь на пароход. Это потому, что я по натуре человек очень робкий. Шутка ли? Вы решились поехать и сами не знаете, куда вы с женой? Ромеш замешкался, не зная, отвечать ли ему утвердительно на этот вопрос. Тогда Чокроборти сказал, — Простите меня. Ну, конечно, вы едете с женой. Это уж я знаю из весьма достоверных источников. Ваша жена готовит пищу вон в той коморке. Под влиянием возросшего аппетита я забрел туда в поисках кухни. Не пугайся, мать, — сказал я ей. Я только дядя Чокроборти из Западной области. Мне показалось, будто я встретил он Пурну. Анна Пурна — одно из воплощений Дурги. В индийской мифологии Дурга — богиня созидания и разрушения, очень почитаемая в Бенгалии. По религиозным верованиям Дурга кормит весь мир. «Если ты владея кухней, откажешь мне в пище, — сказал я вашей жене, — я погибну. Она чуть улыбнулась, но так ласково, что я понял, все улажено, и мне больше не о чем беспокоиться». «Знаете, перед тем, как отправиться в путь, я всегда выбираю по календарю благоприятный день, но такая удача, как на этот раз, еще никогда не выпадала на мою долю. Вы заняты, я не буду мешать вам. И, если позволите, пойду помогать вашей супруге. Пока есть мы, зачем ей утруждать свои нежные ручки? Нет, нет, вы пишите, вам не вставать, я знаю, как с ней познакомиться». С этими словами дядя Чокроборти распрощался с рамешем и отправился в кухню. «Какой аромат доносится отсюда?» — проговорил он, входя. «Не пробуя, можно угадать, что это будет тушеная рыба. А я приготовлю тебе тамариндовый сироп». Тамаринд — дерево из семейства бобовых. Мякоть плодов тамаринда используют для приготовления лимонадов, сиропов и конфет. «Те, кто не жил на Знойном Западе, никогда не смогут его как следует приготовить. Ты, наверное, думаешь, что старик только говорит...» Ведь тут нет тамаринда. Из чего же он приготовит сироп? Но раз я здесь, пусть тебя не тревожит отсутствие тамаринда. Имеешь терпение? Я все достану. Он принес обернутый в газету глиняный горшочек с маринадом. Из того, что я приготовлю, возьми, сколько тебе надо на сегодня. Остальное поставь, пусть побродит дня три. Потом попробуешь и скажешь, дядя хоть и хвостун, а сироп все-таки приготовил на славу. Поди, мать, умойся, смотри, уже поздно. А со стряпнёй я сам справлюсь. Да ты не бойся, у меня есть опыт в этом деле. Моя жена всё время хворает. Так я ей постоянно готовлю тамариндовый сироп для возбуждения аппетита. Ты, я вижу, смеёшься над стариком. Но всё это правда, я не шучу. Ну так вы меня научите готовить, — сказала Камола. Погоди, вот нетерпеливая. Разве знания даются так легко? — Они потеряют всю свою силу, если я сообщу их тебе в один день, и богиня Сарасвати будет недовольна мною. Сначала тебе придется несколько дней поухаживать за стариком. Я не заставлю тебя раздумывать над тем, как мне угодить, сам все объясню. Больше всего я люблю побаловать себя паном, но мне не нравится, когда орехи попадаются нерастолченными». Как видишь, покорить меня нелегко, но ты уж почти добилась этого своим улыбающимся личиком. А это кто такой? Как тебя зовут?» Умеш промолчал. Он был сердит, так как считал, что старик уже сделался его соперником в завоевании сердца Комолы. Девушка ответила за него. «Его зовут Умеш. Очень славный мальчик», — заметил старик. «Он из тех, чьи мысли сразу не разгадаешь. Но ты увидишь, мы с ним поладим». Не теряй времени, мать, мне надо поскорее покончить со стрепнёй. Общество старика заполнило ту пустоту, которую ощущала Камола в своей жизни, да и рамеш с его появлением стал чувствовать себя как-то спокойней Какая огромная разница между теперешним поведением Ромеша и той свободной непринуждённостью отношений, которые установились между ними в первые месяцы, когда Ромеш считал Камола своей женой. И эта перемена не могла не ранить сердце девушки. Теперь же, с появлением Чокроборти, Ромеш надеялся, что старик сумеет хоть немного отвлечь мысли Камола от него, и он, Ромеш, сможет заняться исцелением ран собственного сердца. Подойдя к каюте Ромеша, Камола остановилась у дверей. Она собиралась провести с Чокроборти эти томительные и свободные полуденные часы, но тот, увидев ее, воскликнул. Нет, — Нет-нет, мать, это никуда не годится, так нельзя. Не поняв, что ему не понравилось, она удивилась и пожелала узнать, в чем причина. — Да вот обувь! — ответил дядя. — Это, конечно, твое дело, Ромеш-бабу, но что ни говори, а вы нехорошо поступаете. Родная земля оскверняется от прикосновения подошв. Как вы думаете, если барама одел ситу в доусновскую обувь, — Смог бы Лакшман провести четырнадцать лет в ее обществе? — Никогда. Ромеш-бабу смеется, слушай меня, и в душе недоволен мною. Но я скажу, неправильно все вы делаете, Ромеш-бабу. Ну, кто же, едва заслышав свисток парохода, бросается на него, очертя голову, и совершенно не задумывается над тем, куда он едет? — А почему бы, дядя, вам не определить место нашей высадки? — рассмеялся Ромеш. — Ваш совет подействует на нас лучше пароходного гудка. Однако рассудительность ваша, я вижу, растет с каждой минуты. Ведь вы меня едва знаете. Ну, хорошо, высаживайтесь в Гаджипуре. Хочешь в Гаджипур, дорогая, там плантации рос, и там живет вот этот твой старый почитатель. Ромеш вопросительно посмотрел на Камолу, и та тотчас кивнула головой в знак согласия. После этого Чокроборти... И умеш устроили совещание в каюте смущенной Камолы, а рамеш тяжко вздохнув, остался на палубе. Был полдень. Накаленный солнцем пароход тихо покачивался на волнах. Перед глазами Ромеша, сменяясь, как во сне, проплывали мирные, освещенные осенним солнцем пейзажи, то рисовые поля, то пристань с привязанными к ней лодками, то песчаные отмель, то одинокий деревенский дом. Где сверкнет на солнце железные крыши лавки? Где вдруг покажется группа путников, ожидающих паром в тени старого баньяна? Баньян — дерево, растущее в Индии. Его ветви дают многочисленные воздушные корни, которые, врастая в землю, образуют новые стволы. В ласкающей тишине осеннего полдня до слуха Ромеша временами доносился из соседней каюты нежный и веселый смех Камолы. На этот смех откликалось его сердце, как все кругом прекрасно и как далеко от него, какой страшный удар отсек его искалеченную жизнь от всего этого».